«Возвращение в рай». «Правда, Галь, но что-то на него так взъелось?» — спросила Оксана. «Не знаю», — прошептала Галина и закусила губу. «Меня просто бесит, что он приезжает сюда как к себе домой. Даже вон князь на него не лает. Я не понимаю, чего ему от нас надо». «А ты как считаешь?» — повернулась Оксана к Зарине. «Можно ему верить?» Цыганка пожала плечами. «Обычно я ложь распознаю лучше всякого детектора, но опять же, может, он сильнее меня?» «Да что ты заладила? Может, может!» — разозлилась Оксана. «Ты что, не можешь понять, сильнее он тебя или слабее?» «Нет», — спокойно ответила Зарина. «А как ты это узнаешь? В общем, решай, сама верить или нет. Я не хочу на себя брать такую ответственность». «Ты поедешь со мной?» «Конечно». Зарина встала. «Даже с Сашкой не попрощаешься?» — спросила Галина. Боюсь, что он отговорит меня. Передай ему привет, когда проснётся, и скажи, что он не зря меня спасал, иначе я бы не нашла шкатулку». Сначала ехали молча. Зарина делала вид, что дремлет на заднем сиденье, Рихард, что внимательно следит за дорогой. Оксана искоса поглядывала на него. Хотелось заговорить, но не знала, с чего начать. «Зачем тебе это надо?» Наконец решилась она. «Что?» Ну, действие человека, который выгораживает и спасает любовника, понятны. Который мстит, тоже. Но зачем ты помогаешь мне? Мотив не ясен, поэтому в голову лезут разные домыслы. Интересно, какие. Абсолютно нелепые, но от этого не менее жуткие. Да ты и сам не скрываешь, что поставляешь за границу девушек для сексуальных услуг. Поставляют на этот рынок они себя сами, а я просто помогаю им выехать на высокооплачиваемую работу. Да, это криминал, но, ты знаешь, я никак не могу понять, кому плохо от того, что всем хорошо. А кому хорошо-то? Девушки едут к морю, в прекрасные отели, работают, отдыхают, зарабатывают денег и возвращаются. А что им светит здесь? То же самое, только на порядок дешевле, а то и вообще бесплатно. К тому же, у нас это незаконно, а там это нормальная работа. Что? Проституция? Нормальная работа? Да. Там они должны платить налоги и регулярно сдавать анализы. У них даже есть свои профсоюзы. Боже, какой кошмар. Ты настоящего кошмара не видела. Только не надо мне говорить, что любая профессия, если она не любимая, это та же проституция. Ты сама это сказала. Зачем повторять? Ты согласился бы, чтобы твоя жена работала проституткой? Я бы вообще не согласился, чтобы она работала. «Ну, конечно, жена же должна быть домохозяйкой, личной собственностью мужа». «Это тоже ты сказала», — пожал плечами Рихард. «А я считаю, человек должен заниматься тем, что ему интересно. Поэтому, если девочкам это дело нравится, пусть поработают гетерами, пока молодые. А потом они смогут купить жильё, открыть свой бизнес, выйти замуж. И никто не узнает, где и чем они там занимались». «Ты чудовище», — Рихард пожал плечами. «Конечно. А тот, кто нанимает их на стройку за копейки, тот просто благодетель. И к тридцати годам они уже надорвавшиеся, обмороженные, обветренные, но всё такие же нищие, как и в двадцать. Зато без греха. А то, что в своих общагах они бесплатно...» «Да что я тебе рассказываю? Ты ж не в детдоме росла». «Но ты так и не ответил», — напомнила Оксана после небольшой паузы. «Зачем ты помогаешь мне?» «Мне хочется. Это достаточный аргумент?» — Вполне, но, надеюсь, ты не испытываешь иллюзий о размерах моей благодарности. — Ты не поняла, — улыбнулся он. — Я не тебе помогаю, я выполняю собственное желание. — Но ты же всё равно чего-то хочешь взамен. Я хочу знать, что. Если пожелаешь что-то дать, то оно должно быть не взамен, а просто потому, что ты этого хочешь. Немного подумав, Оксана сказала. — Я хочу, чтобы мы стали друзьями. — А что мешает? — Не знаю, твоя репутация. Трудно поверить в твоё бескорыстие. Я привык. К чему? К тому, что люди ищут какой-то скрытый смысл в моих действиях. А его там типа нет? Да чёрт его знает. Пожал он плечами. Может и есть, он же скрытый. Оксана отвернулась к окну, и на фоне мелькающих сосен перед внутренним взором вновь проявилась картина, на которой она прервала свои воспоминания. Без парика, бантов, брошей и прочих атрибутов богатства Бывший муж был невзрачен. Худой, сутуловатый, с обветренным морщинистым лицом и высокими залысинами на лбу. «Время не пощадило тебя», — грустно улыбнулась Жанна-Мария. «Зато вы, сударыня, блистательны, как и двенадцать лет назад». Он вытер руки о штаны, подошел и, галантно поклонившись, поцеловал ей руку. «Что привело вас в мою унылую обитель?» «Я приехала просить прощения». «Разве не я должен умолять вас об этом?» «Что ты, Гийом, эти годы я провела в роскоши, в отличие от тебя. Разве могу я обижаться на то, что ты...» «Ну, в общем...» «Так за что же я должен вас простить?» «Но как же, перед алтарем я обещала, что в радости и бедах, в богатстве и нищете. И только смерть разлучит нас». Гийом грустно улыбнулся. «Мне неудобно приглашать вас в свое жилище, но...» «Я вижу, ты собираешься в путь?» Спросила Жанна Мария, увидев в глубине двора скромную, но рассчитанную на дальнее расстояние повозку. Да, я уезжаю. Надолго? Думаю, что сюда уже не вернусь. Где-то нашел лучшую долю. Мне её пообещали. Трудно верить авантюристу, но, как говорится, кто не рискует. Авантюристу? Я бы даже сказал, великому мошеннику и шарлатану, однажды он уже разорил меня за карточным столом. Боже, неужели сам Калио. «Тссс, не стоит произносить имён». «Да, он явился неделю назад и сделал весьма заманчивое предложение. Сказал, что чувствует угрызение совести и желает помочь мне выбраться из нищеты». «И куда ты едешь?» «В Россию. Мне предложили место гувернёра в богатой семье. Требуется француз благородного происхождения с педагогическим опытом». «У тебя есть педагогический опыт?» «А чем, по-твоему, я занимался все эти годы?» «Чем же?» Учил крестьянских детей грамоте и другим наукам. Вот как! Никогда бы не подумала, что ты на это способен. Да я и сам не знал. Он жестом пригласил войти в дом. Мне никогда бы не пришла в голову эта мысль. И что же тебя на неё натолкнуло? Спросила Жанна-Мария, оглядывая жилище. Повсюду лежали вещи, приготовленные к упаковке. Стояли раскрытые саквояжи и сундуки. Один священник, аббат, он приехал. «Вывел меня из беспробудного пьянства и увлёк идеей просвещения. Предложил место учителя в школе при монстре. Жалование небольшое, но достаточно, чтобы жить. А сейчас хочу попытать нового счастья. Давно мечтал посмотреть мир». «Но, насколько я знаю, нужно рекомендательное письмо. Не можешь же ты явиться и сказать «Здравствуйте, я от Калиостро». а письмо он мне дал. И кем оно подписано, можно взглянуть. Сейчас». Гийом порылся в одном из сундуков и вытащил шкатулку. «О, боже!» — воскликнула Жанна-Мария. «Откуда она у тебя?» «Он привёз. Здесь все необходимые документы, удостоверение личности, рекомендательные письма и деньги на дорогу». «Это моя шкатулка!» Она выдёрнула из-под платья цепочку, на которой висел ключик в виде медальона. «Видишь, здесь точно такая же звезда, но как ты её открыл?» «Она была не заперта. Отдай её мне». «Тебе же всё равно, в чём будут лежать бумаги». «Нет, не всё равно. Этот узор как опознавательный знак, как пароль. Меня примут только в том случае, если я передам вместе с письмом эту вещицу. Но я ищу её почти семь лет». «Зачем она тебе?» — пожалован плечами. «Но если хочешь, можешь поехать со мной и забрать её после того, как меня возьмут на работу». «Поехать в Россию?» «А почему нет? Думаю, гувернантки для девочек там тоже нужны». Жанна перевела взгляд на Оксану. «Разве так можно? А почему нет?» Пожала плечами Оксана. «Думаю, граф именно это имел в виду, когда сказал, что если бы ты нашла шкатулку, он взял бы тебя в Россию». «Но то граф, а уехать с Гийомом на край света, в неизвестность, в дикую страну, не зная языка?» «А что держит тебя здесь?» «Смысл жизни был в поиске шкатулки. Ты нашла ее». Если уедешь, не будет этих унизительных судов, тюрьмы. Но ведь всё это было. Это всё записано в истории. Какая разница, что записано? История хранится в памяти, а не на бумаге. А будь ты на моём месте, уехала бы. Я? Нет, я не хочу уезжать. Ну вот, а почему я должна? Ты не должна, но ты же хотела в Россию. Там медведи, и это вовсе не дикая страна. Ты даже не представляешь, как там хорошо. «Тебе тоже предлагают уехать в рай, к морю, в прекрасный замок. Почему ты не хочешь? Почему выбираешь тюрьму?» «Я выбираю. О, боже. А ведь и правда. Нет никакого тюремного проклятия. Я сама выбрала». Оксана повернулась и посмотрела на Рихарда. «А если я уеду с тобой, у меня будет возможность когда-нибудь вернуться на родину? Под чужим именем. Я думаю, из Турции уедем во Францию или Америку». Там получишь гражданство, и, если пожелаешь, лет через десять вернёшься в Россию как потомок белых эмигрантов. — Получается, что я буду полностью зависима от тебя? — Получается так, — кивнул Рихард. Оксана закрыла глаза. — Я поеду с тобой, — ответила Жанна-Мария Гийому, — но у меня нет рекомендательных писем. В моём сказано, что я еду с женой. Ослепительный свет залил комнату. Когда глаза привыкли, Оксана увидела, что они снова в монастырской библиотеке. Жанна-Мария состарилась, но почти не подурнела. Взгляд ясный, зубы такие же белые, как в юности. А после смерти Гийома я вернулась во Францию, — рассказывала она, — и поселилась здесь, в обители моего детства. Что может быть прекраснее старости в обществе книг и воспоминаний о счастливой жизни? Значит, в России всё было хорошо? Не без трудностей, конечно, но это было безумно интересно. Когда мы приехали и отдали шкатулку Атрисату, от он даже не взглянул на наше рекомендательное письмо, сразу достал нож и начал её ломать. Зачем? Вот и я закричала, что это моя шкатулка, бросилась отнимать ею и показывать ключ в качестве доказательства. Он взял его и вставил в замочную скважину. Но ведь она была не заперта. Оказалось, у замка есть секрет. Он открыл второе дно. И что там было? Только цссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Из тайника он извлёк исчезнувшее ожерелье королевы. Что? Да, да. Бриллиантовое колье стоимостью почти 2 миллиона ливров, которое когда-то король заказал в подарок мне. Но после его смерти никто из наследников не стал оплачивать эту немыслимо дорогую безделушку. Новая королева была равнодушна к подобным вещам и отказалась выкупить её у ювелиров. И тогда Калиостро провернул гениальную и самую скандальную из своих афёр. Через подставных лиц он выкупил ожерелье, заплатив лишь десятую часть его стоимости, а остальное взял в кредит от имени королевы, подделав ее подпись и печать. Через пять лет, когда ювелиры поняли, что их надули, начался громкий судебный процесс. Пострадало множество людей, таких же мрянеток, как Гийом, чьими руками Калиостро провернул эту махинацию. Выходит, Гийом вывез колье из Франции, даже не подозревая, что он один из величайших в истории контрабандистов. Увы, да. Так вот, почему люди ему не доверяют. — Наверное, — грустно улыбнулась Жанна. Судьба наложила на него печать этого величайшего обмана. — И куда потом делось ожерелье? Наш новый покровитель преподнёс его в дар императрице, разумеется, прежде изменив облик колье до неузнаваемости. — Екатерине? — Да, вместе с очень красивым юношей. Видимо, планировалось заменить фаворита на своего. — Удалось? Нет, она насладилась красавчиком и отпустила, вернув своего прежнего любимца, а драгоценность оставила, выполнив просьбу дарителя. Что за просьбу? Ой, Жанна-Мария махнула рукой. Я не лезла в их мужские дела, мне хватало своих. И какие у тебя были дела? У нас с Гийомом родилась дочь. Я занималась её воспитанием, блистала в свете, обучала молодых модниц искусству обольщения. У тебя была дочь? «Красавица! Она вышла замуж, и у меня уже трое внуков. А шкатулка? А что шкатулка? Осталась у наследство дочери вместе со всем остальным имуществом». Жанна-Мария встала и распахнула окно, впустив в комнату солнце и свежий воздух. «Боже, какой это всё-таки рай!» Она вдохнула запах поздней осени. «Как жаль, что это невозможно объяснить или передать». «Что? Что рай? Он вот здесь!» Она прижала руки к груди. В детстве мне это часто говорила матушка-настоятельница, но я думала, что это просто метафора. А сейчас я сама не знаю, как объяснить молодым девчушкам, что не деньги создают рай, а наоборот. Рай в душе создаёт райские условия жизни. Свет становился всё ярче Силуэт монахини таял в слепящих лучах. По телу Оксаны разлилось блаженное тепло. Она открыла глаза и увидела, что они уже едут по городу.